Доминиканец начал с жалоб на те утеснения, каким в сей век подвергается в Германии и во всем мире святая католическая церковь, ибо, по его словам, в жестокости преследований уподобились протестанты готам и гетам в Европе, вандалам в Африке, арианам тут и там, и даже превзошли их. Он рассказал потом несколько случаев, как протестанты хватали верных католиков, мирян и священников, принуждая их отречься от истинной веры, тех же, кто упорствовал, убивали мечом, вешали над кострами, распинали в церквах на святых распятиях, топили в реках и колодцах, подвергали всяким истязаниям нестерпимым и постыдным, например, заставляя людей поедать у них живых внутренности, или женщинам, набивая срамные части порохом и поджигая такую мину. Отец Филипп, наш капеллан, изъявил все свое негодование при таких рассказах. Я же, удивившись на сладострастный восторг, с каким наш собеседник передавал происшествия, если и не невозможные, ибо при разграблении Рима был я сам свидетелем сходных случаев, то все же редкие и исключительные. Осведомился, с кем имеем мы честь беседовать. Тогда доминиканец с ласковой улыбкой назвал себя «Я смиренный служитель алтаря», сказал он, «брат Фома». А в миру Петр Тейбенер, инквизитор его святейшества, имеющий полномочия разыскивать и искоренять пагубные заблуждения еретиков по всем пререйнским землям – Бадену, Шпееру, Пфальцу, Майнцу, Триру и другим. Признаюсь, что при слове «инквизитор» Нечто вроде ощутительной дрожи пробежало по моему телу от шеи до лождыжек, особенно при совпадении имени нового знакомого с именем знаменитого Фомы де Терквимада, полвека тому назад ужасом своих преследований, потрясавшего Кастилию и Арагонию. Я знал, что инквизиторы со времени папской булы «Суммис Дезидерантес» Объезжают города и местечки, выискивая лиц, виновных в сношениях с дьяволом, вывешивают на дверях церкви или ратуши объявления, требующие под страхом отлучения от церкви доносить о подозрительных людях, хватают их, пользуются правом подвергать их пытке и позорной казни. Очень быстро, как в минуту, когда захлебываешься, припомнились мне в последовательном ряде и лобызание, данное мною мастеру Леонарду, и мое заклинание демона Анаэля, и общение с чернокнижником Агриппою, и недавнее дружество с доктором Фаустом, и мгновенно порешил я быть с моим застольным собеседником сколько можно предупредительнее и обезоружить в нем все сомнения относительно чистоты моей веры. Поэтому также назвав себя... Принялся я с такой яростью поносить проклятых лютеранцев и самого Мартина Лютера, что наш капеллан, прежде слыхавший от меня рассуждения не похожие на эти, чуть не онемел от изумления, но тотчас от всей души присоединился ко мне. Конец ужина в том и прошел, что, осушая один за другим стаканы бахараха, мы старались перещеголять друг друга в нещадной брани, обращенные к Виттенбергскому пророку.